Дома никого не оказалось, когда она вернулась. Что ж, и хорошо. Ей не хотелось видеть сейчас кого-либо. Сделать то, что она собиралась, было проще в пустом доме. Лексия прошла в кабинет отца и, открыв маленький бар, достала бутылку дорогого скотча. Налила себе четверть стакана, зажмурилась и залпом выпила. Она тут же закашлялась, когда горло стало жечь, но через секунду по телу разлилось приятное тепло. А в голове образовалась лёгкая дымка. Вот теперь она готова. Больше нечего тянуть и искать пути к отступлению. Она достала свой мобильный и по памяти набрала номер Джоша. Старый свой телефон она потеряла, а в новом номера этого монстра не было. Но её память сохранила эти 7 цифр. Как бы она ни хотела их стереть из своей головы и всё, что с ним связано. Ожидая ответа, Лекся до боли кусала губы. порываясь отключиться и не делать того, о чём она знала, ещё сильно пожалеет. Но лишь упорная решимость вытащить талирысть из тюрьмы не давала сделать этого. А потом трубку на том конце взяли. Набрав в грудь больше воздуха, Алексей прыгнула в бездну, понимая, что назад выхода нет. Лишь два слова сорвались с её онемевших губ, и только когда во рту появился вкус соли, она поняла, что плачет. Я согласна. Выдохнула она из звук собственного голоса, тяжёлой ношей лёг на её плечи. И она знала, что отныне ей никогда не избавиться от этой тяжести, которая будет омрачать всю её дальнейшую жизнь.